Глава 23. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Месяц ветров по старому летоисчислению предков уже отсчитывал свои последние дни и подходил к своему завершению. Все основные хозяйственные дела наши поселяне уже закончили и потихоньку готовились к летним праздникам и обрядам. Вернувшись с отцом поздно вечером из управы, Мы поужинали в летней трапезной, приготовленной для нас едой. Яринка, быстро убрав со стола, покормила Мурлыку и ее очередное подросшее потомство. Закончив со своими делами, она отправилась в дом укладывать детей спать. А мы с отцом сходили помыться в баньку, после чего отправились отдыхать. Перед тем, как улице спать, я не поленился заглянуть в дом. во всеобщий русский календарь, который привёз мой отец из последней поездки в Томск. Он был красочно оформленный, с цветным портретом императора Николая на обложке. Сей календарь указывал, что следующим днём будет 15 июня по имперскому летоисчислению. Сама дата запомнилась ещё потому, что в ночь с 14 на 15 июня мне в который раз приснился всё тот же странный сон, где я проваливаюсь в тёмные глубины болотной тупи. Вновь, проснувшись посредине ночи в холодном поту, я принял окончательное решение, что нужно срочно посетить базу наблюдения и тщательно проверить своё состояние в медицинской капсуле. Идти на базу наблюдения я решил не один, а в сопровождении потомства Мурлыки. Так как пообещал им знакомство со своими друзьями. В портальной комнате базы меня и мою необычную группу сопровождения никто не встречал. Прождав некоторое время, я выглянул в коридор и позвал Сабура. Он появился сразу же, как только я произнёс его имя. Поздоровавшись, я во всех подробностях рассказал главному из кино базы наблюдения о своём странном сне. которые мне приходилось видеть по ночам уже множество раз, и о принятом мной решении пройти тщательное всестороннее обследование в капсуле медицинского модуля. Насчёт вашего решения пройти медицинское обследование, я с вами полностью согласен, Демид. Повторяющийся сон не может проявляться просто так. Возможно, это связано с какими-то глубинными процессами, происходящими на более тонких уровнях. Я уже передал медику, чтобы он подготовил диагностическую капсулу для вашего полного обследования. Произнёс главный из кенбазы, выслушав мой подробный рассказ и посмотрел на пятерых сидящих лесных красавиц, которые тихо приводили себя в порядок. тщательно вылизывая свою шерсть на лапах, избавляясь от остатков болотной грязи. Благодарю, Сабур. Скажи, пожалуйста, а почему вы сегодня нас никто не встретил? Всё дело в том, Демит, что на вашей планете начало происходить что-то странное. Поток неизвестного излучения непонятным образом отключил все наши датчики слежения. не только в районе действия портала, которым вы постоянно пользуетесь, но и в зонах работы ближайших к вам порталов. Даже сигнал о том, что вы прошли через портальные врата на острове, не сработал. Если бы вы не позвали меня в коридоре, то я бы так никогда и не узнал о вашем прибытии на базу. В портальной отключились все виды связи, Возможно, это тоже как-то связано с событиями, происходящими на вашей планете. В данный момент все наши дроиды выявляют причину этого технического сбоя. Нам необходимо как можно скорее выяснить, из-за чего произошёл сбой и где находится источник потока неизвестного излучения. Сабур, а может так быть, что данное неизвестное излучение каким-то образом повлияло и на меня? Я имею в виду мой странный повторяющийся сон. Ваше предположение, Демид, имеет право на существование. Но о нем мы с вами сможем поговорить лишь только после окончания вашего полного медицинского обследования. Тогда я не буду откладывать обследование на потом, Сабур. Сейчас я, наверное, пройду в выделенную мне гостевую комнату, приму душ и... И сразу же я направлюсь к медику. Э только, пожалуйста, ничего не рассказывайте медику про мой странный повторяющийся сон. Мне хотелось бы получить от вашего медика более чёткую картину происходящего со мной. Не имей никаких возражений, тем более что свободный медицинский модуль для вас уже подготовлен. Нам с вами осталось решить только один вопрос. Как сообщить вашим необычным сопровождающим, что вы будете возможно довольно продолжительное время находиться в диагностической капсуле на медицинском обследовании. Понимаете, Демид, в моей базе данных отсутствует минимомодуль с языком общения данных разумных существ. Насчёт моего необычного сопровождения из лесных красавцев не волнуйтесь, собор Они пришли со мной на базу, чтобы познакомиться с даром Дариной и с ихними детьми. У наших богатырей великанов имеется громадный опыт общения с таким видом разумных. Ежели что, мои друзья помогут вам найти с ними полное взаимопонимание. Кстати, мои родичи, а также Дарина и Дар сейчас на базе. Да, все наблюдатели вернулись на базу несколько часов назад. Все ваши родственники в данный момент времени проходят обязательные медицинские обследования после возвращения из других слоев реальности. А Дар с Дариной уже покинули капсулы и сейчас вместе со своими детьми находятся в комнате для принятия пищи и деловых переговоров. Скажите, Демид, а что случилось с вами по дороге к нам на базу? Ничего не случилось. Почему вы решили, что со мной что-то могло случиться? Вы всегда приходили на базу при оружии и с богатыми охотничьими трофеями. А сейчас я вижу при вас только ваше ружьё, но никакой добычи у вас нет. Поэтому я и решил, что у вас что-то случилось. Я сюда торопился на обследование у медика, да друзей своих познакомить с семейством Дара, а поохотиться решил на обратном пути. Тогда у меня вопросов больше нет. Сейчас я предупрежу Дара и Дарину, что вы прибыли на базу. Сабур, пожалуйста, не надо их предупреждать. Я хочу их порадовать своим неожиданным появлением. А в вашем чудесном хранилище я оставлю лишь свой мешок с продуктами и оружием. Хорошо, Демит. Пусть будет так, как вы просите. Войдя в трапезную комнату базы наблюдения, Я первым делом поздоровался с семейством Дара. Услышав пятиголосый радостный ответ, я остановился в двух шагах от двери. "Здравствуйте, дядя Демид", первой обратилась ко мне малышка Анея. "А вы не заходите к нам, потому что опять торопитесь на учёбу в капсуле?" "Не совсем так, Анеюшка. Я заглянул к вам по совершенно другой причине. Вы снова принесли нам подарки?" Вонов радостно зазвенел голос малышки. Можно и так сказать, красавица, но тут дело обстоит немного по-другому. Я пришёл к вам не один. Со мной на базу наблюдения прибыли мои хорошие друзья. Надеюсь, они и вам вскоре станут близкими друзьями. А чего же ваши друзья не заходят, дядя Демид? Они стесняются с нами поговорить? Стала забрасывать меня вопросами девочка. Понимаешь, Анеюшка, с ними пока могут разговаривать только твоя матушка и батюшка. А тебе и твоим братьям придётся долго учиться общаться с ними. И не только учиться общаться, но и ухаживать за ними. Девочка задумчиво замолчала, изредка поглядывая на дверь, ведущую в коридор. Демид, ты что? Привёл с собой партусов? удивлённо посмотрев на меня. спросил глава богатырского семейства. Нет, дар. Как я тебе уже раньше рассказывал, в заброшенном городе в нашей местности не водятся пардусы. Я привёл познакомится с вами подрощее потомство своей лесной кошечки Мурлыки. Надеюсь, они обретут тут новое место жительства и новых друзей в вашем лице. У них пока нет собственных имён. Думаю, им будет приятно получить их от вас. Так что же ты их держишь в коридоре? взволнованно спросила Дарина. Зави их скорее. Выглянув в коридор, я пригласил своё необычное сопровождение зайти в комнату. Едва они появились в трапезной, как трое малышей слезли с родительских коленей и уселись на полу, не отводя восхищённых глаз от лесных красавцев. Гляделки длились несколько минут, после чего моё сопровождение направилось к барытельскому семейству. Димит, представляешь, они владеют мыслеречью так же, как наши пардусы, удивлённо сказал Дар. Правда, у них объём образов общения намного меньше, но это дело поправимое. Мы сможем обучить их многому. Даже не знаю, как благодарить тебя за то, что ты их привёл с собой. Не нужно никаких благодарностей, Дар. Просто позаботьтесь о них. Надеюсь, они смогут заменить вам ваших пардусов. Да и для малышей, думаю, не лишним будет постоянное общение с лесными красавцами и красавицами. В этом я с тобой полностью согласен, Демид. Однако без ответного дара я тебя не отпущу. Вот возьми от меня на память. И богатырь достал из кармана защитного кокона два каких-то оберега на тонких серебряных цепочках и небольшой информационный кристалл. Что записано на данном кристалле? Там послание для моего старшего брата. Это на тот случай, если ты вдруг вновь встретишь Стаура. Просто передай ему кристалл, он знает, что с ним дальше делать. Хорошо. Если будет такая возможность, я передам твою весточку Ставру. Благодарю, Демид. От чего оберегают данные обереги, Дар? Это не совсем обереги, Демид. Это преобразователи образов общения. Собор предоставил мне доступ в свои мастерские. И я там создал данные преобразователи для всех находящихся на базе наблюдения. Помнишь, я дал обещание сделать тебе и твоей супруге подарок на свадьбу, но мы с Дариной долго не могли определиться, что вам подарить. Ведь Сабур поставил нам условие, что подарок никаким образом не должен указывать на то, что вы имеете какое-то отношение к базе наблюдения». Когда я создал преобразователи образов для наблюдателей, то вспомнил о своём обещании, поэтому и сделал два дополнительных для вас. При помощи данных оберегов вы с Иринкой сможете понимать образы общения других разумных существ. Наши подарки будут преобразовывать их в привычную для вас форму. Главное, чтобы преобразователи имели полный контакт с вашими телами. Лучше всего их носить на шее, под одеждой, когда их никто не увидит и не станет задавать ненужных вопросов. А если кто заметит и спросит, то твоего ответа про старый оберег будет достаточно. Благодарю дар за подарки, сказал я, после чего повесил один преобразователь себе на шею и убрал его под одежду, а второй убрал в карман защитного кокона древних Думаю, моей Яринке такой необычный оберег очень даже понравится. Сейчас же прошу прощения за то, что вынужден вас покинуть, так как меня ждет медик и капсула. Надеюсь, вы найдете общий язык с лесными красавицами и красавцами. «А мы уже с ними подружились, дядя Демид», сказала маленькая Анея, наглаживая лесную кошечку, развалившуюся возле нее. и малеющую от удовольствия под детскими руками. Вот и хорошо, что подружились, анеюшка сказал я малышке и попрощавшись со всеми, направился в медицинский модуль базы. Едва я покинул диагностическую капсулу, как медик обратился ко мне со своим привычным вопросом. Как вы себя чувствуете, Демид? Нормально я себя чувствую. Скажите, пожалуйста, медик, что вам удалось обнаружить? У вас было сильное нарушение защитных полей тела, впоследствии чего активизировалась ваша интуиция и ментальное сопряжение. Полученные мною данные уверенно говорят о том, что вы совсем недавно побывали в самом центре нестабильной энергетической аномалии. Насчет нестабильной энергетической аномалии я ничего сказать не могу, так как э, не могу припомнить, что... чтобы где-нибудь во время охоты она мне встречалась. Вполне возможно, что такие необычные природные явления существуют где-то в нашем глухом урмане и возможно даже не в одном месте. Но поверь, мне в лесу ещё пока не удалось заметить предупреждающий указатель. Осторожно, поблизости находится нестабильная энергетическая аномалия. Кстати, медик, вы не могли бы мне пояснить Что означает ваш непонятный термин ментальное сопряжение? Постараюсь объяснить вам как можно понятнее. Ментальное сопряжение это врождённое природное свойство разумного существа. Оно способствует разуму соединиться с доступными ему слоями реальности. Говоря совсем просто, когда вы засыпаете, ваше биологическое тело начинает восполнять потраченную за день внутреннюю энергию. А ваш разум, или как вы любите постоянно говорить, душа, чтобы не мешать восстанавливаться телу, отправляется в один из доступных слоёв реальности. Всё, что вы там увидите и узнаете, по пробуждению вы воспринимаете как сон. Я пока понятно объясняю. Вполне понятно. Продолжайте. Из-за того, что у вас было нарушение в структуре защитных полей, ментальное сопряжение смогло соединить вас не с одним, а с несколькими слоями реальности с похожими временными характеристиками. В результате чего у вашего биологического тела начался незапланированный расход внутренней энергии из резерва. Как правило, при этом происходит довольно обильное, неконтролируемое выделение тела. влаги и спор на каждом покрове тела. У вас, Демид, когда-нибудь случалось нечто похожее? Конечно же, случалось, и даже не один раз. Вы можете мне не поверить, медик, но после того, как в странном повторяющемся сне мне снилось, как под ногами исчезает привычная опора, и моё тело проваливается в чёрную муть болота, то я сразу же резко просыпался. весь мокрый от холодного пота, хотя в моей спальной комнате всегда относительно тепло. Самое плохое состоит в том, что такие резкие пробуждения очень сильно пугают мою супругу. Думаю, что таких резких пробуждений у вас больше не будет, Демид. В данный момент вы полностью здоровы, а ваша внутренняя энергосистема была восстановлена в диагностической капсуле. Окончательная проверка не выявила никаких нарушений в структуре защитных полей вашего тела. Так что вы можете спокойно идти к себе домой. Благодарю вас, медик. А сколько времени я провел в капсуле? Ровно одни сутки и семь часов. Попрощавшись с медиком, я по коридору базы направился в портальную. Едва я покинул комнату в медицинском модуле, как передо мной появился Сабур. Демит, технические дроиды, вернувшиеся с острова на болоте, мы не только что доложили, что в данный момент на поверхности наступила ночь. Может быть, до утра вы отдохнёте в гостевой комнате? Сабур. Значит, вы уже восстановили свои датчики контроля на болоте, раз вы вернули назад дроидов? Пока восстановительные работы системы контроля и наблюдения данного сектора ещё не закончены. Все технические дроиды были мною отозваны с острова на болоте для проведения очередных профилактических работ и энергоподзарядки. В таком случае мне лучше всего сейчас воспользоваться порталом. Почему вы так решили, Демид? Сейчас землю укрывает ночь, Сабур. ASCII, значит, что даже если кто-то посторонний будет находиться на северном острове, то он никак не сможет во тьме заметить моё появление из вашего портала. Далее, как всякий охотник, я давно уже привык спать на голой земле, как в лесу, так и на островах на болоте. Так что, если меня кто-то обнаружит спящим там, то не сколько ни удивиться. А утром я отправлюсь на охоту. чтобы не идти домой с пустыми руками. «Я понял вашу мысль, Демид, поэтому не буду вас больше задерживать на базе. Можете забрать из стази с хранилища свои вещи и оружие. Всего вам доброго!» «И вам всего доброго, Сабур!» сказал я главному Искину, забирая свой заплечный мешок с продуктами и охотничьи ружьё. «Передавайте наилучшие пожелания от меня, моим родичам». непременно передам. Проснулся я на рассвете, когда яркие всполохи ярило солнца уже озаряли небеса на востоке. Первое, что успел заметить, это какая-то неправильность в окружающей меня природе и какое-то странное напряжение в воздухе. Но самое главное, что поразило меня при пробуждении, было в том, что я не слышал не только пения птиц, Но даже писка комаров над островом и над болотом стояла непривычная тишина. Быстро собравшись, даже не стал завтракать, я закинул ремень своего охотничьего ружья через плечо, взял в руку заплечный мешок и сразу же направился к старой под затопленной гати, по которой постоянно пролегал мой путь через болото. Необычная тишина, стоящая вокруг И внутреннее напряжение заставляли меня торопиться. Несколько раз мне казалось, что кто-то идёт за мной следом по гати, но оборачиваясь, я никого не увидел в высоких камышах. Неожиданно в северной стороне вспыхнули небеса, а потом резкий порыв ветра отбросил меня в сторону с такой силой, что гать ушла у меня из-под ног, и я с головой провалился в чёрный омут болотной топи. Чувствуя, как меня затягивает в глубину, я рванулся изо всех сил наверх. Когда у меня уже стали заканчиваться силы, я вдруг почувствовал, как ремень от ружья начал очень сильно давить мне подмышкой. Вот тогда я ясно понял, что кто-то пытается за ружьё вытянуть меня из трясины. Очнувшись на поверхности, я жадно хватал воздух ртом, пытаясь отдышаться. и даже не обратил внимания на то, что меня кто-то куда-то тащит. Лишь когда чьи-то заботливые руки стали омывать мне лицо студеной родниковой водой, окончательно осознал, что смертельная погибель меня миновала. Немного придя в себя, я, продолжая лежать на траве, прикрыл глаза и увидел сидящий в двух шагах от меня незнакомого мужчину с аккуратно подстриженной бородкой, темно-русыми волосами до плеч и уже с седыми висками. Глаза выражали сильную усталость. Видать, у него до нашей встречи была очень насыщенная жизнь. Ну вот, совсем другой калинкор. С возвращением с того света, с неподдельной радостью в голосе произнес незнакомец. «Как мы себя чувствуем?» «Благодарствую. Вроде оклемался немного». Ответил я, поднимаясь с земли и усаживаясь на свежеповаленное дерево, рядом со своим заплечным мешком. "А вы кто будете, уважаемый, и как на болоте оказались?" спросили я незнакомца и, достав тряпочки из мешка, начал чистить своё ружьё от болотной грязи. "Да так, обычный странник я. Шёл себе мимо через эти края, а тут неожиданно что-то очень большое и яркое с северо-восточной стороне, по небу пролетала и хорошо так громыхнула, что даже мощное землетрясение вызвало. Толчки были такой огромной силы, что я на ногах не смог удержаться, благо камыша вокруг много, он-то и смягчил мое падение. Когда я вновь поднялся на ноги, увидел, как человека сильным порывом ветра в воздух приподняло да в трясину забросило. Вот я поспешил на помощь. Пока через камыши до края черного окна добирался, вы уже с головой в топ и шли. Лишь сиротливо лежащий на камышах заплечный мешок с мотком веревки указывал, в каком именно месте человек в болото упал. На всякий случай я взял вашу веревку и привязал одним концом к одинокому дереву, а второй на себе закрепил. потом начал шарить руками в чёрной болотной мути и на ваше счастье случайно наткнулся рукой на ствол ружья ухватившись за него я вас на поверхность и вытащил после донёс до этого острова возле родника отмыл ваше лицо от грязи иначе болотная жижа коркой засохла бы и дышать не дала затем сходил за вашим заплечным мешком и верёвкой Их я тоже сюда принес. Вот вкратце и вся история моего появления тут. Хотелось бы в свою очередь узнать, кого я спас. Демидом Ярославичем меня люди зовут. Охотник я из таежного поселения. Могу я узнать ваше имя? Скажите, а зачем вам мое имя, Демид Ярославич? Ведь я же вашего имени и не спрашивал. Скоро вы окончательно придете в себя... отдохнёте и отправитесь своим путём а я же пойду куда раньше шёл что вы так на меня удивлённо смотрите а понимаю не бось вы решили за моё здравие свечку в церкви перед иконами поставить так не нужно мне этого я вообще ни в какого библейского бога не верю и в христианские церкви не хожу «Зря вы так про меня подумали, уважаемый. У нас в поселении вообще нет никакой церкви, и последователей Христа среди наших родов отродясь не было. Староверы мы, старыми устоями с древних времен живем, как нам наши предки завещали. А про имя ваше спросил потому, что я вам теперь жизнь должен, ибо вы меня спасли, вытащили из болота. Должен же ж я знать, что я не могу. какое у моего следующего сына имя будет вот оно как дело повернулось прошу прощения димит ярославович ежели не нароком обиду словом вам нанёс не знал я про такой старый обычай чтобы новорождённое дитя в честь оказавшего помощь называли не знал но признаю такой обычай имеет право на существование Вот только как вам помочь в этом деле, ума не приложу. Имён у меня нынче много, и на каждое имя соответствующий документ имеется. Даже не знаю, как вы из этого множества имён выбирать будете. А какое имя у вас изначально было? Вы правы, Дмитрий Рославич, так оно гораздо проще будет. Воняткой меня отец с матерью При рождении нарекли. Унницкий поп при крещении меня Иоанном в церковную книгу записал. А когда я вырос, я выучился, люди меня Иваном лютичем величать стали. Так что можете любое из этих изначальных имён выбирать. Только стоит ли? Хоть душа и совесть у меня чистые перед людьми, но если честно сказать, беглый я. Скатерги вот недавно сбежал и теперь домой к семье своей иду. Так что можете по возвращении домой о встрече со мной местным властям заявить. Я на вас за это в обиде не буду. Зря вы так мне хорошо обо мне подумали, Иван Лютич. Имперские власти в наше поселение очень редко заглядывают, ибо жители не особо жалуют их появление у нас. А уездная попы Так те вообще стороной наших поселений обходят. Даже в своих проповедях нашими целителями, травницами и знахарями они своих прихожан пугают, заявляя, что у нас не простое поселение, а самая настоящая ведьмовская деревня. Да и насчёт моего общения с местными властями вы также ошиблись, потому что имперцы к нам приезжают в основном, чтобы покойников забирать. В каком смысле покойников забирать? Разве вы людей не хороните? Честно говоря, мы не хороним умерших людей в землю, как христиане. Для родовичей, что ушли в небесные миры, у нас свои обряды имеются. Когда я вам говорил, что имперцы к нам приезжают в основном, чтобы покойников забирать, то имел в виду, что они приезжают к нам за телами убитых бандитов и прочих насильников-душегубов. Последний раз у нас имперцы были, когда жители уничтожили крупную банду. Бандиты, выполняя заказ очень уважаемых людей, решили напасть на рассвете на спящих людей и сжечь наше поселение. Такое уже случалось и не однажды. Нашу прошлую деревню полностью сожгли. Хорошо, что старики про те злодейские замыслы раньше узнали и спасли жителей, уведя их в Урман. Вот только поджигали нашу деревню не какие-то пришлые с востока бандиты, а имперцы под руководством уездного попа. Еще раз прошу меня извинить, Демид Ярославович. Не знал я, что здесь такие бесчинства творят власти татаро-немецкой империи. Про какую татаро-немецкую империю вы говорите, Иван Лютич? Насколько мне известно, при переписи населения прибывшие имперские чиновники на общем сходе всем объявили, что мы теперь являемся подданными Российской империи. Вы ничего не напутали. Я ничего не напутал, Дмитрий Ярославович, устало ответил мне беглый каторжник, глядя, как я заканчиваю чистить своё ружьё. Потом задумался ненадолго и продолжил. Когда Российская империя захватила силой богатейшие земли Великой Тартарии, то её в определённых кругах просвещённой мировой общественности и стали называть татарой немецкой империи. Ведь вся имперская власть в России, включая самого императора, в большинстве своём из немцев состоит. Иван Лютич Ежели не секрет, скажите, пожалуйста, а за какие такие злодеяния имперцы вас на каторгу определили? За вольнодумство и свободомыслие меня на каторгу сослали. Я, понимаете ли, анархист и не приемлю диктата над собой любой власти, хоть государственной, хоть церковной. Каждый человек на земле рождается свободным, а рабом его делают власти, да различные попы, которые жируют за счет плодов его труда. Вот поэтому я и решил посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Это имперским властям в столице очень сильно не понравилось. Вот они и осудили меня на 10 лет каторги, аккурат перед самой войной. «Вы про войну с Японией говорите?» которую англичане с алавянных островов затеяли. Вы снова удивили меня, Демить Ярославович. Скажите мне, пожалуйста, откуда у охотника из таёжного поселения такие познания в происходящей мировой политике? Так я хоть и в таёжном поселении живу, но о событиях, происходящих в мире, наслышан. Не удивляйтесь, Иван Лютяч. Имперские власти обязали жителей нашего поселения заготавливать продовольственные обозы для воюющей на востоке армии. Как вы сами понимаете, добывать всю дичь приходилось мне и другим охотникам из поселения. А уже потом, при передаче обозов представителям уездных властей, я про все мировые события и наслушался. Память у меня всегда была хорошая. Вот я всё в подробностях и запомнил. Прошу извинить меня за нескромный вопрос, Демитий Рославович. У вас с собой не найдётся хоть немного какой-нибудь еды? Мои скромные запасы закончились ещё 2 дня назад, а есть ли в этих таёжных краях хутора или деревни, где можно купить продукты, мне пока неизвестно. Мне в этот момент стало стыдно. Передо мной сидел человек, который спас мне жизнь, а я даже не подумал о том, что он может быть голоден. Отложив в сторону своё ружьё, я стал быстро выкладывать из заплечного мешка на расстеленный на землю рушник половинку каравая хлеба, туесок с солью, различные домашние копчёности, а также несколько головок лука и чеснока. Угощайтесь, Иван Лютич. Для своего спасителя мне ничего не жалко. Я сам был должен догадаться по вашему усталому виду, что вы голодны, и к совместной трапезе вас пригласить. Вы пока кушайте, а я по-быстрому небольшой костерок запалю, да водички для взвара согрею. Благо родник рядом имеется. Сказав это, я взял котелок и пошел набирать воду. Мне очень не хотелось, чтобы человек, спавший меня, увидел моё покрасневшее от стыда лицо. Я не настолько сильно оголодал, Дмитрий Рославович, чтобы в одиночку набрасываться на ваши ароматно пахнущие запасы. Занимайтесь костром, а я подожду. Затем мы вместе отведаем ваших аппетитных разносолов. Когда наша трапеза закончилась, я вымыл котелок, и сложил свои вещи в мешок. После еды образовалась приятная тяжесть в животе, из-за чего сразу же идти в поселение мне не хотелось. Поэтому я решил продолжить нашу беседу. — Иван Лютич, если не в тягость, расскажите что-нибудь о себе. — Зачем вам это, Дмитрий Ярославович? — Так должен же я что-то сыну своему рассказать а человеке, в честь которого его нарекли. У нас в поселении новорождённых детей другими именами нарикуют. При переписи населения многие имперские чиновники очень удивились, когда слышали наши имена и порой пытались их на христианский лад переиначить. А вот только жители на такое не шли и требовали от имперских писарей правильной записи имён. И что? Имперские писари шли жителям вашего поселения на уступки и записывали имена, как положено? Конечно. А куда им деваться? Ведь глава нашего поселения из древнего княжеского рода. Да и остальные жители не безродные холопы какие-то, а потомки древних шляхтичей. Так у вас что, все поселение из поляков состоит? Почему из поляков? Почему из поляков? Погодите, Демид Ярославович, вы же сами только что назвали жители вашего поселения потомками древних шляхтичей. Всё верно назвал. Только вы, похоже, не ведаете, Иван Лютич, что в древневшие времена шляхтичами были не только поляки. В том же Великом княжестве Литовском существовала своя боярская шляхта. Вы ещё больше можете удивиться, когда узнаете, что ещё задолго до создания польского королевства э да до и великого княжества литовского шляхтичами называли только лишь представителей древнейших родов русинов, ибо они хранили истину о появлении жизни на земле и о дальнейшем пути развития. Все их называли людьми истинного пути. или просто «шляхтичами», ибо на старом русинском наречии слово «шлях» означает «путь». Честно говоря, Демид Ярославович, я раньше никогда не задумывался, откуда у дворянского сословия вообще появилось название «шляхта». А при чем тут дворяне, Иван Лютич? Дворянами изначально называли только слуг князя, а также княжескую дружину – Ибо они все вместе проживали на княжеском дворе. У шляхтичей были свои дворы и свои дружины. В случае войны княжеские и шляхетские дружины объединялись в войска, чтобы дать отпор врагам, но каждую дружину вёл свой воевода. В более поздние времена, когда объединились королевство польское и великое княжество литовское, Вречь посполитую многие обедневшие шляхтичи нанимались на службу королю. Но такая служба не превращала шляхтичей в королевских слуг. Каждый шляхтич воспринимал короля как равного себе. Дворяне, как сословие, не могли себе позволить такой вольности и выполняли любой приказ короля, ибо они и как были, так и оставались всего лишь слугами. хоть и назывались королевскими дворянами. Очень интересно вы рассказываете, но позвольте поинтересоваться, откуда у простого охотника из стояжного поселения такие богатейшие познания о прошлом государств, находившихся далеко на западе. Как вы сами понимаете, Дмитрий Ярославович, ссылаться на якобы услышанные э, уездные слухи в таком комменте неуместно. Я сам из древнего рода литовских шляхтичей, но даже мне многое из того, что вы рассказали, было неизвестно. Похоже на то, что вы не простой охотник из стояжного поселения, а как минимум потомк тех самых древних шляхтичей. Разве я не прав? Вы правы. Но о моём происхождении и о предках моего рода мы с вами можем поговорить у нас в поселении. куда я вас приглашаю. Но для начала всё же хотелось бы услышать ваш рассказ, Иван Лютич. То, что вы из древнего рода литовских шляхтичей, мне уже известно, улыбнувшись, сказал я. И то, что вы расспрашиваете обо мне, но совершенно ничего не говорите о себе, тоже очень хорошо заметно. Мой собеседник ненадолго задумался, а потом стал рассказывать. Родился я 55 лет назад в небольшом родовом имении недалеко от Вильны. Мой отец был отставным полковником, покинувшим службу из-за ранения. Сначала я получил хорошее домашнее образование, а потом продолжил свою учёбу в Ягеллонском университете в Кракове на факультете права. Там я познакомился с множеством интересных людей. У всех были идеи, как сделать нашу жизнь лучше. Эти идеи обсуждались после занятий в университете. Больше всего меня заинтересовали идеи анархизма. О книге учителя и основателя Михаила Бакунина мною были не просто прочитаны. Некоторые места я даже заучил наизусть, ибо в нескольких страничках он умудрился передать самую суть происходящего о нашем мире. После окончания Ягеллонского университета мне предложили работать помощником судьи, но я отказался, ибо не желал связывать свою жизнь с угнетателями народов. Когда мне исполнилось 23 года, мой учитель умер, и вот тогда я окончательно решил посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Чем и занимался все последующие годы моей жизни. Вот вкратце и вся моя история. Иван Лютич, если вам не в тягость, вы можете сейчас что-нибудь вспомнить из того, что заучивали? С превеликим удовольствием. У меня так же, как у вас, хорошая память, и я многое помню до сих пор. Вот, послушайте внимательно. В настоящее серьезное время... Сильное государство может иметь только одно прочное основание военную и бюрократическую централизацию. Между монархией и самоу демократической республикой существенное различие. В первой чиновничий мир притесняет и грабит народ для всяческой пользы привилегированных имущих классов, а также и своих собственных карманов во имя монарха. В республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче. Если палка, которую его будут бить, будет называться палкой народной. Как вам такое высказывание, Дмитрий Ярославович? Интересно. Очень чётко всё подметил ваш учитель. Тогда оцените продолжение его мысли. Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Её нужно или удовлетворить, или обуздать и усмирить. но удовлетворится она может только тогда, когда рушится государственное насилие этот последний оплот буржуазных интересов. значит, никакое государство, как бы демократичной ни были его формы, хотя бы самая красная политическая республика народная только в смысле лжи, известной под именем народного представительства, не в силах дать народу того, что ему надо, то есть у вольной организации своих собственных интересов снизу вверх без всякого вмешательства опеки насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное господином Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз посредством интеллигентного и поэтому самого привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ. Вы поняли суть, о чём говорил мой учитель? Если честно, то не совсем, так как прозвучало слишком много новых и не очень понятных для меня слов. смысл которых я так и не понял. Вам нужно учиться, Дмитрий Ярославович, и тогда непонятные для вас слова и термины станут понятными. Не стану спорить с вами. Сам считаю, что учиться нужно всю свою жизнь. Полностью с вами согласен. Учиться никогда не рано и никогда не поздно. В таком случае Иван Лютич говорит, предлагаю отправиться к нам в поселение и уже там после хорошей баньки продолжить нашу интересную беседу. Как вам такое предложение? Принимается. Тем более, что после купания в болоте хорошая банька лишней не будет. Вот и договорились. А теперь прошу следовать за мной. Землетрясение могло повредить старую гать, так что нам надобно быть очень внимательными. и осторожными